Хасай Алиев Доктор Хасай Алиев разработал своего рода медитацию, легкий, доступный каждому вход в свободное самочувствие, созданный совсем с другими целями. Использовался этот метод по свидетельству автора в Центре подготовки космонавтов, и надежность его была научно доказана. Ключ помогает освободиться, снять напряжение, внутренние зажимы при помощи полета воображения. А мы используем его не только для освобождения «я», но как следствие для свободного звучания голоса, и метод невероятно эффективен. Войти в свободное состояние очень просто. Помогает хорошее воображение, внимание и быстрой реакции. И нам достаточно минимума приемов, их всего два расхождение рук и полет. Станьте свободно устойчиво, вытяните руки перед собой на уровне подбородка. Они расслаблены, кисти свободно свисают, не касаясь друг друга. Глаза закрыты, но видят далеко в голубом небе синюю точку. Вы предлагаете рукам рассойтись в стороны, и они сами, без помощи усилий, начинают расходиться, превращаясь в большие белые крылья, и вы превращаетесь в огромную белую птицу, может быть, в мощного лебедя, и начинается левитация, полет. А-а-а, вы летите в голубом небе вперед и все выше, к белым вершинам, оранжевому солнцу, Грудью рассекаете встречные потоки воздуха. За вами все, кого вы любите и защищаете. Вы зовете их за собой гудком, сигналом. И все вокруг заполняется вашим кличем бесконечным, свободным летим зовем за собой небо на горизонте голубое синее или утреннее алое темнеющее перед грозой черное как космос появляются звезды светлеет небо в этом медитативном состоянии рождается свободный звук гудок проверено множество раз на практике любопытный факт уильям аткинсон Более известный как Йок Ромачарака, именно с ним встречался Станиславский. В одной из своих книг, они вновь сейчас напечатаны, описывает прием бесконечно длинного, звучного, но только не низкого, а очень высокого гудка. Начало этой практики довольно непривычно. Сядьте на стол или на пол, комфортно, но прямо. И представьте, закрыв глаза далеко в небе вершину горы. Резко вытяните вперед трубочкой губы, напрягите лицо, сморщиться надо. Хлопайте ресницами, возьмите носом коротко воздух и медленно издайте высокий звук. <сос> возникает легкий. Совершенно ненапряженный гудок, зов. «Х» — вначале, как еле слышное придыхание. Вспомните упражнение Волконского. Продолжая этот звук, У -у -у -у", освободите лицо. Гудок будет бесконечным. Воздух будет как будто набираться сам. Представьте впереди вершину высокой горы. Направьте звук через эту гору, а потом представьте себе месяц высоко в небе. Направьте свое внимание звук к верхнему его краю. Направьте внимание и звук к поднимающемуся солнцу. Дальше направьте внимание к поверхности моря вдалеке. А гудок будет продолжаться, и мы вполне успешно применяем этот прием. От Юрия Александровича Завадского я впервые услышала про Ольгу Лобанову, которая когда-то вылечила и его, и Анну Арочка. Интерес к лечению голоса знаменитого режиссера был не случайен. В книге о художественном театре есть дневниковые заметки сотрудника театра Гаврилова о том в сезоне 27-28 года Юрий Санджи Завадский, граф Альбамива в женитьбе Фигаро. Во втором акте в сцене ревности так топал ногами и шипел, что к пятому акту остался совсем без голосу. Метод Лобановой, дошедший до нас из 20-х годов, интересен и сейчас, его хорошо знает профессор Виктор Мехосёв. Грудная клетка предельно поднимается, плечи не двигаются, поэтому обязательно изгибается поясница почти до боли, и начинается ровный, почти неслышный «на». Длинный выдох небом. вспомните Волконского. И в это время самостоятельно, самопроизвольно, резко подтягиваются мышцы живота. Ровно, долго, на одной ноте, не меняя артикуляцию, произносится один и тот же слог «сначала», ба бо ба ба ба ба ба ба Постепенно меняются согласные по рядам их образования в флоте до заднеязычных. Го-го-го-го-го. я Только потом меняются гласные. бу бу бу бу бу бу ду ду ду и так далее. Из книжки Поповой, успешно ставившей дыхание в балетном училище, Я узнала о ее методе. А в 70-е годы познакомилась с приехавшим из Свердловска на стажировку в ГИТИС Эдуардом Михайловичем Чирелья, автором системы косвенного мышечного воздействия на речи «Голос». Книжечки его еще можно купить. Необходимо сказать, что огромную роль в признании его метода работы сыграла профессор Ирина Петровна Козлянинова заведующий кафедрой сценической речи Гитиса. Они успешно сотрудничали, благодаря ее усилиям были опубликованы первые его работы. Все альтернативные системы, с первого взгляда, достаточно сложны. Они имеют свои тайны, скрытые за внешней системой упражнений, и нужно понять, в чем секрет, а не повторять внешнюю форму, бессмысленно и бестолково. Секрет очевиден. При помощи косвенного воздействия выработать индивидуальную стабильность легкого подъема мягкого неба во время речи. В вокальном мастерстве это называется петь на вдохе. Вернемся к рассказу Горла Шаляпина. Потому-то бесконечно тренировала вдохе небом с открытым ртом на основе активных движений тела Стрельникова. Именно поэтому у Лобановой. Вся установка была на однородность гласных в упражнениях. Именно поэтому для Черрелли так важен был полунаклон с прямой спиной при активном произнесении слогов. В это время поднимается мягкое небо. Все авторы косвенных методик исключают молчание, сразу начинают работать с дыханием и голосом, перестраивают внутренние процессы, перестраивают внимание, как бы уничтожают память болезни, помогают преодолевать страхи, всегда сопровождающие потерю голоса. Нередко надо просто поменять систему дыхания, систему звучания и снять страхи, которые возникают у испуганного болезни у человека. Да, именно так. Способы воздействия разные, а цель одна. Мастера, авторы знали тайны свободного голоса, они не открывали их, да и не имели доступа к научному исследованию. Да и до сих пор врачи, ученые не интересуются альтернативными методами. Говорят, мы можем просто резать. Или давать лекарства и советовать молчание. Альтернативные методы не исследованы. Авторы их не обсуждали. Может быть, потому что, говоря прагматично, попросту и хлеб, и жизненный шанс в отчаянных условиях запретов и господства одного по существу рожденного тоталитарной системой генерального способа обучения. Мне кажется, очевидным уважение к чужому опыту часть наших обязательств перед завтрашним днём. А зачем надо сейчас так подробно рассказывать об этом? Все эти методы — это возможность оказания скорой помощи в повседневной практике, которая связана с большими речевыми голосовыми нагрузками. Неожиданной усталости и потерь голоса бывает очень много. Именно поэтому важно знакомить с простыми приемами оздоровления и охраны голоса и сделать их известными для всех желающих.